2 недели спустя. Ясмин. Порядок такой: три коротких и два длинных. Тук-тук-тук, тук-тук. Я крадусь по коридору, но предусмотрительно выжидаю пару мгновений. За дверью скрипит половица. Ну, топай уже, ворчу я про себя, представляя, как фрау Барлев по той стороне двери напряжённо прислушивается к звукам из квартиры. Только не сегодня старая корова. Вчера я так голодала, что поспешила открыть дверь, и явило её взору жалкое зрелище. С тех пор мне представляется, как фрау Барлев у себя в гостиной наливает кофе репортёру. Бедняжка в ужасающем состоянии. Так исхудала, перестала мыть волосы, ходит в грязной футболке и растянутых штанах. Всё по ней видно. По ней видно, через что ей пришлось пройти, хочет она сказать, и надкусывает кекс ставными зубами. Репортёр усердно записывает: "О поцелуях и прикосновениях, от которых не отмыть лицо и тело, о том, как я прекратила принимать душ и докрасна растирала кожу, потому что у меня не осталось сил, и холодный пот въелся глубоко в поры. Остатками своего скудного разума я понимаю, что Фрау Барлев никогда не пойдёт на такое. Воображение рисует слишком красочные и навязчивые образы. У неё совсем небольшая пенсия, и лишние деньги не помешали бы. Хватит. Читайте сегодня эксклюзивное интервью с соседкой похищенной женщины. Прекрати. В животе урчит. Из-под двери тянет запахом свежеприготовленной еды. Наверняка Айнтоп. Немецкая разновидность густого супа, совмещающая первое и второе блюдо, что отражено в названии в одном горшке. Снова скрипит половица, и через мгновение я слышу шаги по лестнице. Уф, рао Барлев, больное бедро, и ходит она медленно. Теперь меня грызёт совесть. Каждый день с тех пор, как я вернулась домой, эта чудесная старая женщина поднимается на мой этаж, И для неё это равносильно восхождению на Килиманджаро. Она давно могла связаться с репортёрами, но вместо этого стоит у себя на кухне с больным бедром и готовит для меня. Стыдно должно быть. Я выжидаю, пока двумя пролётами ниже не хлопнет дверь, потом ещё мгновение, чтобы убедиться, что на площадке тихо. Поворачиваю ключ, распахиваю дверь. Подхватываю кастрюльку с коврика, захлопываю дверь и снова поворачиваю ключ. Меньше 3 секунд. Лучшее время. Прислоняюсь к запертой двери и стою так несколько секунд, с кастрюлькой в руках и дышу так, словно пробежала марафон. Всё хорошо. Спокойно. Дыши ровно, твержу я, чтобы унять биение в груди. Приподнимаю крышку на кастрюле. Гуляш Могу поклясться, что чуила запах хайнтопфа. Могу поклясться, что ударила твоего мужа всего раз. Отношу кастрюльку на кухню и ставлю на плиту. Я так его изуродовала, что с первого взгляда не ясно, действительно ли орудие убийства, как они его называют, был снежный шар. Невероятные служащие обыскали комнаты на предмет другого оружия. Но в хижине не нашлось ни молотка, которым объяснялась бы сила ударов, ни ножа, который объяснил бы глубокие порезы. Конечно, там был и молоток, и другие инструменты, и ножи, притом очень острые, какие применяются при разделке туш. Но все эти предметы содержались под замком, и я не смогла бы до них добраться. Только после подробного отчёта судмедэкспертизы Снежный шар был признан единственно возможным орудием убийства. Возможно, они даже восстановили его, собрали почти целиком. Не достаёт лишь одного элемента, и никто его уже не отыщет. Твой муж мёртв, Лена. Твои дети в психбольнице. Мне следует чувствовать себя лучше, ведь я осталась жива. Победила. и я должна жадно и с благодарностью глотать жизнь, за которую отчаянно боролась на протяжении четырех месяцев. В реальности все иначе. И в квартире царит полумрак. Неба, которого мне так не хватало, солнце, пение птиц, мне невыносимо от всего этого. Дверной звонок выключен, я реагирую на определенную последовательность стука. Я выдернула шнур стационарного телефона и полагаюсь только на мобильный, чтобы не пропускать звонков от полиции, и мы его мозгопрала. Лаконично отвечаю на уточняющие вопросы полиции, которым, кажется, не будет конца, а терапевту говорю, что у меня всё хорошо. Что сегодня я выходила в супермаркет за углом одна, без сопровождения. Аплодисменты мне. Что собираюсь приготовить что-нибудь вкусненькое. а потом наверстать последний сезон «Девочек Гилмор», американский сериал о матери-одиночке и её дочери, что мне, к сожалению, придётся пропустить следующий сеанс, потому что обещала заглянуть мама или подруга. У меня пересыхает в горле от бесконечного потока лжи. Хочешь знать, как на самом деле проходит мой день? Я по-прежнему просыпаюсь точно в 6.50. И правая рука вытянута над головой. Во время моего заточения это была единственно возможная поза. Иногда я пытаюсь бунтовать и снова закрываю глаза. Меняю позу, хочу перевернуться и спать дальше, но ничего не выходит. Нужно вставать, нужно готовить завтрак для детей. Ровно в половине восьмого всё должно быть на столе, иначе они слишком возбуждаются. Гоняются друг за другом по гостиной, как бешеные попрыгунчики, и так при этом визжат, что череп готов разорваться. Прошу вас, дети, потише. Ровно в половине восьмого всё должно быть на столе, иначе он кричит на меня. И ты называешь себя матерью? Я называю тебя чудовищем. Его здесь нет. Я точно это знаю. Он мёртв. Я убила его. Я знаю. Полиция нашла его труп, но я не могу прочувствовать это. Когда я сказал терапевту, она не придумала ничего умнее, кроме: "Это совершенно нормально. Это требует времени". Знаю, она просто не слышит меня. В моей жизни время больше не играет роли. Время перестало существовать для меня с первого дня в хижине. Существует только его время. Он решает, когда наступит день и когда ночь. До сих пор. Конечно, я не готовлю завтрак. Все-таки здесь нет детей. И я одна в квартире, на... ха-ха, свободе. Тем не менее, каждое утро в половине восьмого я стою на кухне. И не важно, что я просто держусь за столешницу и пытаюсь подавить голос в голове. «Ты неблагодарная, Лена». Неблагодарная и плохая. Я хорошая, возражаю я голосу, жалкая попытка. Что у меня действительно хорошо получается, так это перебираться из кровати на диван или в кресло для чтения и читать книги, ничего не понимая. Там была река, день стоял жаркий, пишет Хемингуэй. До тех пор меня ещё хватает. Потом буквы начинают плясать перед глазами, и река из книги изгибается, подхватывает меня и несет в неистовом потоке, а жаркий день сменяется нестерпимым огненным зноем, от которого пот градом изжжет глаза. У меня отлично получается захлопывать книги и швырять в сторону. Неплохо получается заглатывать еду, которую приносит фрау Барлев, чтобы потом исторгнуть все без остатка. и получается справлять свои потребности по его расписанию до сих пор. «Ты входишь в туалет в семь часов утром, затем в двенадцать тридцать, в семнадцать и двадцать часов», повторил он, доставая из кармана ключ. «Сейчас двадцать часов». «Во что превращается человек, если он запрещает себе испражниться только потому, что еще лишь половина пятого?» «В кого я превратилась?» Я часто остановлюсь перед подставкой для ножей, и порой рука будто по собственной воле ложится на рукоять. Это не самый большой нож в стойке, но самый острый. Когда-то мама подарила мне его на Рождество. Режет всё, сказала она тогда. Овощи, хлеб, мясо. Мясо, Лена. Внутри меня пустота, если не считать одного конкретного чувства. Оно укоренилось во мне, и я просто не могу от него отделаться. У меня горит в желудке, виски словно сжимают тисками, и с каждым днём их стягивает всё туже. Терапевт и это считает нормальным. Нужно время, чтобы произошедшее улеглось в голове, и я наконец-то осознала, что всё позади. По-моему, она ошибается. Но я не решаюсь заострять её внимание на этом ощущении. Мне и так потребовалось уйма сил и всё моё актёрское мастерство, чтобы выбраться из больницы. Я боюсь, что они сочтут меня сумасшедшей и снова упрячут. Тебе следует знать, что на третьи сутки меня перевели из отделения скорой помощи в закрытый корпус. Это отделение для тех пациентов, которые представляют опасность для самих себя или окружающих. Палаты, где дверные ручки снимаются с внутренней стороны. Не знаю, действительно ли они опасались, что я могу причинить вред себе или кому-то ещё. А если так, то не домываю, почему не удосужились заглянуть в сумку, которую мама принесла мне в больницу. Я могла бы сделать это, Лена. Стараниями твоей дочери у меня было всё, что для этого требовалось. Но я предпочитала думать, что меня содержали в той палате, чтобы, как выражался персонал клиники, обеспечить мою безопасность и оградить меня от нежелательных посетителей, к примеру, от ряянных репортёров. Полагаю, нет нужды объяснять, какое воздействие оказывало на меня подобные меры защиты. Как я вслушивалась в шаги охранников, которые дежурили за дверью в первую неделю, и слышала в них нечто иное. Казалось, это идут за мной, чтобы наказать меня. Нет смысла объяснять, что в этой запертой палате я вновь почувствовала себя в заключении, в то время как все вокруг меня говорили о свободе, об окончании мучений. Парадокс. Свобода не отменит того факта, что я была в плену. По мнению терапевта, важно, чтобы я виделась с твоими детьми. Но я не могу. Не могу смотреть им в глаза после того, как убила их отца. Так, может, в этом всё дело, Лена? Чувство, от которого голову словно сжимает в тисках. Может, это чувство вины? Я принимаю обезболивающее, потому что у меня сломаны 3 ребра. Каждый раз я принимаю лишние полтаблетки в надежде, что это заглушит и другую боль. Лена, мне так одиноко. И вместе с тем я не могу пересилить себя, взять телефон и кого-нибудь позвать. Я думаю об отце и о Керстеме, и о том, как было бы здорово, если бы кто-то из них постучал в дверь. Три коротких и два длинных. Но этому не бывать. Оба утеряны для меня безвозвратно. Отец погиб в аварии, когда мне было 7. Вместе с ним я лишилась и матери, не в прямом смысле, но всё очень сложно. Мама проживает в Штраубинге, в 15 км отсюда. и не жалуются на здоровье. Но после смерти отца она уже не садилась на край кровати и не пела мне детских песенок. И на прошлой неделе, когда забирала меня из больницы, она протянула мне руку в знак приветствия. Ну а Кирстен не переносила меня еще до моего исчезновения. Как видишь, Лена, твой муж не нашел бы человека менее подходящего, чем я для своей нездоровой игры в семью. Вероятно, я была худшей кандидатурой на твою роль. Впрочем, в последние дни я часто гадаю, настолько ли она очевидна твоя роль. При этом я имею в виду вовсе не то, к чему принуждал меня твой муж. Я имею в виду тебя, Лена. Я начала читать в интернете заметки о твоём исчезновении. Пока не могу читать подолгу. От пляшущих букв и яркого экрана у меня слезятся глаза, и от твоих фотографий, от нашей схожести в горле появляется вкус желчи. Кто ты в действительности? Кто ты, Лена Бекк?